Глава двадцать шестая. «Глупая, глупая, глупая женщина!» — взвыл Хантер, падая рядом с ней на колени и приподнял ее с пола, чтобы прижать к себе, укачивая, как маленького ребенка. Но, услышав истерический хохот за своей спиной, резко развернулся и, дотянувшись до своей винтовки, с яростным рычанием выстрелил в стоящий на столе ноутбук, целясь прямо в ухмыляющееся лицо фантома. Монитор заискрил и погас. «Прости меня, колючка, прости!» Он покрывал беспорядочными поцелуями ее подбородок и щеку, на которых остался красный след, и поглаживал Северину по волосам. «Но ты же меня в могилу сведешь своими выходками!» Увидев, что она собирается сделать, он готов был и сам пустить пулю себе в висок, а его сердце просто остановилось, разлетаясь на миллиард мелких осколков. И, крутанувшись на месте, он в последний момент успел выбить ногой пистолет из ее руки, немного не рассчитав силу и задев ее лицо носком тяжелого ботинка. — Давай же, Северина, посмотри на меня, пожалуйста. Мне страшно. Все хорошо, ничего не произошло. На мгновение, крепко зажмурившись, Северина медленно открыла глаза, но, встретившись с ним взглядом, резко села и попыталась отодвинуться. — Зачем? Зачем ты это сделал? в отчаянии прошептала она когда на нее обрушилось понимание а потом просто разрыдалась молотя кулаками по его груди он же убьет его теперь ты же господи хантер успокойся с на этом все хорошо все хорошо честь до него не доберется наш сын в безопасности схватив ее запястье хантер прижал северину к себе но оказавшись в капкане его рук та взвыло еще громче ты не понимаешь Ты же сам только что, как ты мог? Успокойся и услышь меня. Это видео-фальшивка. Нейт в безопасности. Полог забрал его час назад и только сейчас смог дозвониться. Эти твои чертовы браслеты. Но Северина ошарашенно замерла, судорожно хватаясь пальцами за его футболку и пытаясь вникнуть в суть сказанного. Что? Как? Полтора месяца назад. Черт. Хантер с силой стукнул руками по рулю, но тут же вдавил педаль тормоза в последний момент, заметив перебегающего дорогу парнишку в очках и с сумкой для ноутбука под мышкой. Хантер несколько секунд смотрел ему вслед, а потом облегченно выдохнул от внезапно пришедшего озарения, поражаясь тому, что сразу об этом не подумал. Снова трогаясь с места, он спешно вытащил свой телефон, чтобы найти номер того, кто мог ему помочь, а вернее два номера. Дышать стало легче. «Привет, Скотт!» — нетерпеливо произнес он, когда на том конце раздался сонный голос. «Майор, вас пытаются убить. Что вы звоните мне в такое время?» «Прости, но вопрос и правда очень важный. Я весь во внимании. Сможешь найти яхту в океане?» В трубке раздался саркастический смешок, как будто его собеседник думал, что он шутит. Хантер же молчал, ожидая ответа. «Нет, вы сейчас серьезно, да? Серьёзнее некуда». На том конце раздалось спешное копошение, пока Скот, видимо, вставал с постели, а потом звук удара пальцев по клавиатуре. Что известно? Яхта модели x 35 вышла, скорее всего, из Норвегии не раньше, чем неделю назад. Направляется через Атлантику на запад. Если они идут в США, то оптимальный маршрут проходит через Исландию, Гренландию и Канаду. Я бы сам так пошел. На борту ребенок и двое взрослых мужчин точно. «Хотя, скорее всего, четверо. Это все, что я знаю». «Не густо». Задумчиво присвистнул Скотт, все это время тарабаня по клавишам. «Скотт, это небольшая полуспортивная яхта посреди Атлантики. Не думаю, что там таких много. К тому же у них должен быть АИС». то что за хрень?» «Автоматическая идентификационная система. Ну, Что-то типа маячка на радиоволне, которая сообщает габариты, курс следования и другие данные судна» хотя у нее, конечно, очень небольшой радиус действия. И мне всего лишь придется выстроить сотни цепочек от судна к судну, чтобы одно запросило у второго, чтобы то запросило у третьего и так далее. Не видят ли они на радаре маленькую яхточку посреди океана? Я правильно понял схему?» В голосе Скотта явно прослеживался сарказм, и, несмотря на все напряжение, Хантер расхохотался. «Ну, примерно так. И желательно, чтобы на яхте о твоем поиске не узнали». Ваши запросы, сэр, с каждым разом все интереснее и интереснее. И тебе вроде как это нравилось? — Так точно, сэр. Скотт рассмеялся в трубку. Да и в отличие от создания сайта картинной галереи, попахивает чем-то криминальным. Еще и нервишки пощекотать можно. Ты прав. Хантер мгновенно снова стал серьезным. Там мой сын, Скотт. Поэтому я постараюсь сделать все как можно скорее. И от меня никто ничего не узнает. — Но что мне делать, когда я найду яхту? — Я скину тебе номер вайпера. Свяжешься с ним и сообщишь то, что узнал. На этом все. Есть, сэр. Слушаюсь, сэр. — Скотт! — Хантер закатил глаза. Он уже столько раз просил его забыть об этих субординациях. В конце концов, они уже давно не были на службе. Но парень каждый раз будто просто игнорировал это. — Простите, сэр. Привычка, сэр. Голос на том конце снова расхохотался, И Хантер снисходительно покачал головой «Спасибо». Следующим номером, который он набрал, был номер Дункана Поллока. Тот был единственным, к кому Хантер мог обратиться с такой просьбой и быть уверенным, что не получит отказ. А весь их разговор состоял всего из пары фраз, напряженных и сухих. Но, положив трубку, он с удовлетворением откинулся на спинку сиденья, запарковав машину у бордюра на одной из улиц Синмиедо. «Сейчас». «Они в безопасности», — уверенно смотря ей в глаза, Хантер погладил Северину по щеке. «И мы скоро сможем забрать Нейта. Веришь мне?» «Верю». Северина быстро-быстро закивала, смаргивая слезы, и отчаянно потянулась к его губам за таким необходимым сейчас поцелуем, в который попыталась вложить все, что чувствовала. Всю любовь к нему, чувство вины за то, что целилась в него и чуть не убила себя облегчение, что все самое страшное позади, и благодарность, что он в очередной раз спас ее. Я выпарю тебя, как только мы окажемся дома. Еще сильнее прижав ее к себе и поглаживая по волосам, Хантер крепко закрыл глаза. Выпарю так, чтобы в твоей светлой голове больше никогда даже мыслей не возникало так безрассудно пожертвовать собой. Улыбнувшись сквозь вновь потекшие слезы, Северина обхватила его руками. Все, что угодно. Он мог делать с ней все, что ему захочется, лишь бы всегда был рядом. Я же чуть с ума не сошел. Прости, прости. Ну, конечно, выпарю, точно выпарю. Несколько минут они просто сидели в тишине, не отрываясь друг от друга. Страх медленно отступал, позволяя сердцам вернуться к своему привычному ритму, сбившемуся дыханию выровняться а боли друг за друга раствориться в ночной тишине. На обоих накатывала чудовищная усталость, и Хантер был готов заснуть прямо здесь, на полу, точно зная, что ни за что не выпустят ее из своих объятий. «Хантер, а мы можем, можем поговорить с ним? Я так соскучилась!» Да, надавив на глаза, в которые словно насыпали песка, Хантер рывком встал, поднимая Северину за собой. Конечно, она хотела этого. Она должна была услышать веселый голос их сына, чтобы окончательно успокоиться. Ведь у него самого сегодня была такая возможность. У нее нет. Как только снимем эту дрянь с твоих рук. Подожди, а Чейз? Он же узнает, что мы избавились от них. И что тогда? Как вообще? Ну все это! Северина взмахнула руками, не находя слов, чтобы точнее сформулировать свой вопрос. Но Хантер и так ее понял. С Чейзом все получилось как нельзя кстати. Судя по всему, он решил, что ты мертва. Это нам на руку. Сейчас он, скорее всего, пытается связаться со своими помощниками. Видимо, запись с Нейтом была сделана заранее на случай, если они будут вне зоны доступа. А потом он будет ждать, пока я ему не позвоню. Или позвонит мне сам, чтобы якобы отдать Нейта. Хантер поднял свою винтовку... Повесил ее на плечо и пошел искать пистолет, который выбил из руки Северины, чтобы не оставлять следов. Ну и на всякий случай, если фантом находится все это время где-то поблизости и вдруг решит нагрянуть сюда. Но ты права. Нам в любом случае нужно его найти. Оставлять все на отек и бояться, что он явится к нам еще раз, я не собираюсь. Северина кивнула, выражая свое согласие с каждым его словом. Она не могла позволить им совершить ту же ошибку, что и в прошлый раз, когда они отказались найти Чейза для Филиппа. Хотя сейчас полиция не точно ничего не скажет. Тогда снимем их чуть позже. А пока так, колючка, отойди на пару шагов. Подняв с полу свой телефон, экран которого каким-то чудом не разбился при падении, Хантер дождался, пока он снова включится, и, установив его на простреленном ноутбуке, нажал на видеозвонок последнему абоненту. Ну, наконец-то! Что произошло? Темнокожий мужчина беспокойно всматривался в телефон, пытаясь в слабом освещении небольшой комнаты разглядеть лицо друга, обнимающего неизвестную ему девушку. Моя жена немножко психанула, широко ухмыляясь, Хантер ободряюще потер ладонью плечо Северины. «Но у вас еще будет возможность познакомиться». «Нейт, где он?» «Эй, приятель, беги сюда, кое-кому не терпится тебя увидеть!» — крикнул Дункан куда-то в сторону, и снова уставился в телефон, понизив голос. Я уговорил его поесть, пока пытался дозвониться до тебя. И судя по тому, с каким аппетитом он уминает вторую порцию спагетти с тефтелями, кормили его хреновастенько. «Мама!» — в телефоне появилось улыбчивое лицо Нейта, когда мальчик плюхнулся рядом с полоком на диван, и Северина непроизвольно дернулась вперед в желании оказаться по ту сторону катастрофически маленького экрана. Но Хантер вовремя удержал ее. «Мамочка, что с тобой? И с папой?» Мальчик нахмурился, а Северина улыбнулась ему, вытирая запачканные щеки, по которым в очередной раз за эту ночь потекли слезы. Конечно, Нейт не привык видеть их такими. В местах порванной грязной одежде, да еще и с ссадинами и следами крови. «Всё хорошо, малыш!» Она с жадностью рассматривала сына, а ее сердце заходилось от боли при виде красных полос и синяков на его лице и руках, не скрытых короткими рукавами футболки как бы ей хотелось самой добраться до тех людей кто посмел сделать с ними такое просто мы просто мы с мамой тестировали одну игру вот чуть чуть испачкались беззаботно произнес хантер но под детским укоризненным взглядом сжал губы пытаясь не рассмеяться ты учил меня не врать безапелляционно заявил нейт и нахмурившись сложил руки на груди Точно так же, как делал сам Хантер. «Да из чего бы вы без меня играли в какие-то игры? И вообще, папа, почему ты рассказываешь наши с тобой секреты другим?» Хантер состроил сыну виноватое лицо. Но как бы еще Нейт поверил Полуку, что тот пришел от него, если бы не услышал то, что только они вдвоем могли знать. «Мы расскажем тебе все при встрече, непоседа. Идет? А пока мы с мамой хотим знать, как ты провел время без нас. Хреново, пап! «Эй, это что за слово такое, мистер?» Северина возмущенно прищурилась, и мальчик захлопнул рот ладошкой, но через мгновение уже вовсю хихикал. «Прости, мам, это все штрукеры виноваты. Они так часто его говорили, что оно буквально втемяшилось мне в голову». нейт потыкал пальчиком свою макушку. «Но я постараюсь выковырить его оттуда, честно-честно. И некоторые другие. Мама, они вообще так ругались, что я сначала хотел вымыть им рот с мылом, И даже налил моющие средства воду, но это не помогло. И я решил, что пусть тогда ковыряются в какашках. Северина с Хантером непонимающе переглянулись, а полок громоподобно расхохотался. Он забил унитаз. И когда я добрался до яхты, эти его штрукеры как раз разбирали систему, чтобы пробить засор. Воняло жутко. Нейт задорно сморщил нос и сжал его двумя пальцами. Везде. Мне кажется, что и от меня до сих пор воняет. Хотя мы с Дунканом даже купили мне новую одежду, а я искупался. А Дункан такой крутой! Пап, ты бы видел, как он их отделал! Раз, два, на! Они даже ничего не поняли. Мальчик бойко тараторил, неосознанно перейдя на норвежский язык, и бурно жестикулировал руками, и Северина закусила губу, наконец-то позволяя себе по-настоящему выдохнуть и поверить в то, что с ее сыном все хорошо. Ей казалось, что она может стоять так вечно слушая его рассказы и чувствуя крепкие объятия Хантера на своих плечах. А потом мы быстро пересели в катер и понеслись по волнам. Так быстро-быстро! И Думкан даже дал мне порулить. Так круто! Я рад, что тебе понравился, мой друг. Хантер подмигнул Нейту. Тогда ты будешь не против побыть с ним еще несколько дней, пока мы с мамой не приедем за тобой. Но только если несколько. Очень хочется домой. И я соскучился по Норду, и мы же должны все вместе отпраздновать мой день рождения. Северина сжала руку на поясе Хантера, впиваясь пальцами в его бок, что тот тихо охнул от неожиданности. За всем происходящим у них из головы совершенно вылетел день рождения их сына. Вы что, забыли? Нейт с подозрением поднял одну бровь, и Хантер покачал головой. Нет, конечно. Мы заберем тебя за день до того, и отпразднуем его все вместе у Уилла. А остальные тоже приедут? Обязательно». Северина только надеялась, что ее брат придумал какое-то вразумительное объяснение для ее семьи, почему они не выходят на связь так долго, и что те все-таки успеют собраться и приехать. Все равно же планировали. Да и сейчас она очень рассчитывала на помощь его жены Пейдж в организации этого праздника. Господи, надо же им позвонить и успокоить. — А подарок вы купили? Я же так и не сказал, что хочу. — Так, по-моему, у кого-то там спагетти в тарелке сейчас остынут и слипнутся, — прервал полок новый поток вопросов Нейта, совершенно не понимая сути разговора на неизвестном ему языке. — Да и вообще, маленьким мальчикам давно пора спать. — Ну нет! — Нейт скривился и надул губы. — На яхте я ложился спать, когда хотел, как взрослый. — Но теперь ты не на яхте и будешь ложиться спать, как положено». Хантер посмотрел на него своим самым строгим взглядом, и Нейт обреченно вздохнул. «И никаких шалостей, пока мы не приедем, чтобы Дункан на тебя не жаловался». «Ладно. Я люблю тебя, Нейт. И я тебя, мам». Когда ребенок ушел обратно на кухню доедать свой поздний ужин, Хантер перевел взгляд на улыбающегося друга. «Спасибо, брат. Надеюсь, он не доставит тебе много хлопот буквально 2-3 дня, и мы заберем его, как только закончим здесь. Если ты забыл, то у меня тоже есть сын. мне намного старше Нейта, и такой же проказник», — хохотнул полок, поигрывая бровями. «Да и после. Ну, ты знаешь. С одним ребенком я как-нибудь найду общий язык. Прости, что оторвал тебя от семьи. Главное, что она у меня есть, а я помог тебе сохранить твою. Остальное пустяки». Хантер благодарно кивнул. — А что с теми мудаками, что держали Нейта? — Эй, дамочка, что за слова? — наигранно возмутился Полок. И Северина прыснула, утыкаясь лбом в щеку Хантера. Как и просили, устранил тихо и без полиции. Оставил на борту небольшую взрывчатку с часовым таймером. Пошли на дно вместе с яхтой. Если от нее, конечно, что-то осталось. А то я давно не практиковался. Мог и переборщить с зарядом. И я, кстати, жду подробных объяснений. При встрече, брат, обязательно.